Начальная исихия Обобщая все прежде сказанное, можно подвести некоторый итог. Нашей целью в пределах деятельного периода является обретение начального внутреннего безмолвия, того умного покоя, когда стихает шум помыслов, и на фоне глубокой умственной тишины в сердце начинает безмолвно звучать молитвенная мысль, исполненная живого чувства. Такое состояние по преимуществу – дар благодати, но отчасти плод последовательной настойчивой работы по овладению навыком словесной и умной молитвы, плод многих усилий по сведению ума в сердце. Сказано святым учителем, что безмолвие состоит в обращении и собирании ума в себе». Цель достигается при постоянстве этого делания в самых разных условиях. Приучайся сходить вглубь, где Христос, в самую глубину души. Там покой. Научись через это хранить мир в любой ситуации. Вот твой исихазм. Таков совет опытных духовников, совет для всех в свою меру приемлемый. В этих трех строках изложена вся программа. Здесь указан путь к обретению исихии, тишины помыслов, стяжанию внутреннего сердечного покоя, рождающегося из постоянного углубления в умную Иисусову молитву, которая непременно творится и в покое уединения, и при натиске внешних помех. Тогда со временем становится возможным мысленное молчание ума Неотвлекаемое помыслами от молитвы, то состояние сердца во внутреннем безмолвии, которому учит преподобный Никита Стефат. Безмолвие есть ума, устроение нестужаемо помыслами. Тишина свободная, сердце в Бозе не несмутно и не несмущаемое и неволнуемое. Молитва умна, беструден в трудях, великий покой. Мера глубины и прочности этого состояния может, конечно, разнообразиться в зависимости от обстоятельств и внешних, и внутренних. Как сказано, если молитва не идет, то тащи ее, прилагай, то есть, усилия, понуждай себя к деланию. Но наступают моменты, когда молитва идет. Возникает ощущение, что она сама произносится в сердце словно привязавшись к ритму сердцебиения или дыхания. Уже не требуется усилий, остается только вслушиваться в ее звучание. Это умно-сердечное действие. О таких моментах отцы говорят, если ты читаешь псалтирь или другие молитвы, и в это время в сердце твоем пробудится Иисусова молитва, то оставь все молитвословие, отложив в сторону книгу, и внимай Иисусовой молитве, пока ею не насытится душа, и она не замолкнет сама собой. Некоторые старцы советуют прекратить чтение любого правила, когда подействовала внутренняя молитва, а затем продолжить чтение оттуда, где прервалось. Другие считают, что такое действие молитвы вменяется вместо правила. Тем не менее, обычно не рекомендуется полностью заменять Иисусовой молитвой чтение правила по молитво-слову, псалтире, чтение канонов. Это допустимо только индивидуально, по благословению своего духовника и, конечно, не на начальных стадиях прохождения молитвы. Но в любом случае надо бережно охранять эти благодатные ростки, руководствуясь словом апостола «Духа не угашайте». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «Когда идет Иисусова молитва, то менять ее на другие – это угошать дух». Святые отцы еще так говорят. «Кто творит Иисусову молитву в сердце, тот подошел к трону царя и беседует с ним. А кто читает молитвы по книгам, тот взывает к царю издали, стоя за дверями». Пока мы в попытке докричаться до Бога, сосредоточены на своих молитвенных усилиях, пока сражаемся, пробиваясь сквозь постоянно наплывающие помыслы, боремся с рассеянностью, мы еще находимся посреди бурлящего мысленного потока, шум которого поглощает наше внимание. В этом борении мы не способны расслышать ничего иного. Но если постараться несколько отступить, отстраниться от шума брани, учась прислушиваться к таящемуся в глубине покою, то с опытом заметим, что наступают некие паузы, моменты внутренней тишины, на фоне которой наша молитва течет из сердца беззвучно и утонченно. Если не отвлекаясь удержаться в такой молитве, то приток помыслов приостанавливается, а все внимание вливается в молитвенную мысль. Правильное использование психофизических приемов помогает уловить, лучше ощутить и крепче удержать такие моменты внутренней тишины. В этом одно из назначений художественного метода – Он также способствует вовлечению в молитву всего телесного состава. Эта тема рассматривается в четвертом томе нашей книги. Все пристальнее вслушиваясь в проблески внутренней тишины, начинаешь понимать, основное в молитве — это отнюдь не мой голос. Если я буду непрестанно взывать ко Господу, то могу заметить, что моя душа делается слушающей, а Бог — слышимым. Но здесь, на пороге внутреннего молчания, нужна бдительность, так как есть существенные нюансы, не учтя которые можно впасть в ошибку и вместо молитвы уклониться в медитативное состояние. Хотя это два противоположных направления, вверх и вниз, грань между ними бывает едва различимой. Об этой опасности скажем отдельно ниже. Постепенно с опытом появляется тонкое и неизъяснимое, но несомненное чувство Бога присутствия. И тогда молитвенный зов, годами звучавший в сердце, стихает и сменяется внутренним замиранием в предстоянии Богу. Молитва начинает звучать в сердце безмолвно. Молчащий ум сковывает уста, и человеку даже нелегко бывает разомкнуть их. Если необходимо бывает с кем-то заговорить, то требуется определенное усилие, чтобы переключиться с внутренней молитвы на устную речь. Когда изнутри надо выйти наружу. Когда вместо того, чтобы прислушиваться к сердцу, приходится облекать мысль в слова. Такому человеку не требуется удерживать себя от многословия. Он не может быть говорливым он уже естественным образом молчалив. Это признаки того, что душой овладевает состояние начальной и исихии. К этому достижению идут годами. Ум надо обучать, тренировать, учить надо и сердце. Это работа последовательная, методичная. Когда получается уловить внутреннюю тишину, то в ней должна звучать наша молитва – Хорошо, если уже есть способность мыслить Иисусову молитву без слов, одним умственным побуждением, помышлением бессловесным, как выражается преподобный Симеон Метафраст. С опытом бывает достаточно помыслить одно только имя Иисуса Христа, все остальное содержание молитвы, произносимой годами. Ум помнит, подразумевает, священное имя уже насыщено молитвенным смыслом. Надо только не забывать свою меру. Когда некий иеромонах спросил у схиметрополита Зиновия Мажуги, можно ли ему вместо Иисусовой молитвы произносить одно имя Иисуса, то старец ответил ему с укором, «На какую высоту ты лезешь?» Так молились те, которые не могли оторвать сердце от имени Иисуса. А тебе более подходит молитва мытаря. При зарождении молитвы сердечной отсутствие произносимых слов восполняется чувством. Мысль, напитанная и движима, жаждой помилования, прощения, благодарения. Она окрыляется радостью, сокрушается в сострадании или замирает в благоговении». Наше внимание имеет способность одновременно сосредотачиваться на нескольких планах, но не на многих, ресурс ума ограничен. На понимание этой закономерности построены художественные приемы, помогающие подчинить своей задаче стихийное движение внутренних сил. При правильном управлении вниманием энергия ума распределяется таким образом, что помыслы лишаются силы. Их приток теряет свою инерцию, и ум поглощается молитвой. Сердце, ум и молитва замыкаются друг на друге. Это еще далеко не благодатное слияние ума и сердца, но только деятельное единство. Чтобы удерживать его, с нашей стороны требуется усилие. Но уже достигнуто многое. Теперь, выбравшись из потока помыслов, став в сердце, как на твердый берег. Ум способен на фоне тишины и молитвы замечать отдельные появляющиеся прилоги, приходящие от рассудка или от страстных движений чувства, или всеваемые врагу. Не сливаясь с ними, ум видит их как бы со стороны, поэтому может отсечь, не принять их, направив внимание не к ним, а к молитве, и тем уничтожить их появилась возможность выбора. Так начинается дело трезвения. Ум из сердца наблюдает за окружающим и способен контролировать происходящее. Тогда как до сих пор брань с помыслами была бесполезной. Погрузившись в поток, нет смысла махать руками. Его течение не остановишь, но если хотим избавиться от него, то надо выйти на берег. Конечно, молиться можно и по-простому, без притязаний на поиск внутренней сихии, можно, оставшись на словесном уровне и не дерзая сводить ум в сердце, читать и Акафисты, и Псалтирь, и Иисусову молитву. Бог слышит и эту мольбу, если она с верой и вниманием изливается из души. Он откликается на этот зов и исполняет порой наши просьбы». Но только напомним себе, что нам велено. Обратитесь. Измените, значит, существо ваших душ. Будьте как дети. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. То есть очищенными до младенческого состояния, ибо степень причастия благодати зависит от чистоты сердца человека. Фаворское чудо есть достояние чистых сердец только очищенное сердце раскрывается к вхождению в созерцание, к приятию дара непрестанной молитвы и к погружению в свет истинный, к обоживающему богообщению на высотах Фавора. «И не войдет в небесный Иерусалим ничто нечистое» – Откровение, глава 21, стих 27 Не очевидно ли из всего уже прежде сказанного, что простое словесное делание не способно возвести на гору высокую? Евангелие от Матфея, глава 17, стих 1, где вершится преображение. Надо очень хорошо понимать, что пока ум, трезвясь, удерживается в сердце, а молитва удерживается от смешения с посторонними помыслами. Человек находится в самом благоприятном состоянии. В это время священно действует благодать, идет процесс очищения ума и сердца. Это самые драгоценные моменты, выше которых только причищение святых тайн. В это время вершится наиболее существенное в нашей духовной жизни – перерождение души. Этот образ молитвы изгоняет из нашего сердца и уничтожает страсти и демонов, которые воюют с нами посредством наших страстей. Когда долго молишься умно из глубины себя, знай, что невидимо приходит к тебе некое божественное посещение для освящения твоей души. Иисусова молитва со вниманием и трезвением, совершаемая внутри сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо, может обличить живущий в нас грех и потребить его, может подвигнуть всю силу вражию в сердце и победить и искоренить ее мало-помалу. Впрочем, дело сие не есть дело одного дня или двух, но многих лет. Великий требуется подвиг, да извергнется враг и вселится Христос. Трезвение, бесстрастие, созерцание – ключевые понятия аскетики, Состояние, словно вехами размечающие путь к обожению. Они могут быть достигнуты только после соединения ума и сердца. Напомним, что умная сущность души человека, средоточие его духа, коренится в области сердца, верхний верхней трети духовного сердца, что примерно соответствует верхней оконечности сердечной мышцы. А ум — это не только сущность, но и энергия. Как таковой он динамичен. В своей подвижности может устремляться в самых разных направлениях. Имеется и третье начало — рассудок, интеллектуальный аппарат, средство общения с чувственным миром. Когда человек находится в своем естественном, нормальном состоянии, том, что имел Адам до грехопадения, то высшие начала его души, умная сущность, дух и энергия этой сущности, ум, образуют в сердце единое целое. В таком состоянии ум способен к созерцанию духовного мира, к непосредственному богообщению. Напротив, состояние ниже естества, состояние всем нам от рождения присущее, тем и характерно, что ум, отделившись от сердца духа, соединился с рассудком. Этот союз губителен тем, что дух, лишенный энергии, омертвел, а ум, слитый с рассудком, целиком поглощается помыслами, которые рассудок по природе своей плодит непрестанно. В таком положении ум, как это выразительно описал преподобный Симеон, полностью упорабощен, не способен совладать с затопляющими его помыслами, и рассудочными, и полученными извне, и порожденными страстной частью души. Соответственно, невозможно ни чистая, ни непрестанная молитва – Недоступна практика трезвения, недостижимы ни очищение ума и сердца от страстей, ни созерцание, ни реальное богообщение, ни тем паче обожение. Стяжать начальную исихию, первую деятельную степень внутреннего безмолвия, удается после того, как умственная энергия, отключенная от рассудка, перенаправляется в сердце. Но прийти к устойчивости этого состояния возможно, когда обучаемся преодолевать и внешние, и внутренние помехи. Это две стороны одного дела, сочетание которых необходимо. При опыте одностороннем молитва будет легко разоряемой, слабой, как хилый тепличный росток. Закаленная устойчивая молитва не боится никаких внешних бурь. Волны шума, суеты и страстных возмущений, обрушиваясь на нее, разбиваются, как о скалу, и не колеблют сердце. Вовне бушует стихия, но внутри сохраняется безмятежный покой, то же тихое звучание молитвы, что и в ночном одиночестве келии. Тогда говорят о таком человеке, что он ограждает себя от мира не стенами затвора, а непрестанной внутренней молитвой. Это плоды труда, в котором подвижник все силы своей души стянул в сердце, как лучи в одну точку, а световым центром его жизни стал Христос. Своё внутреннее делание – удержание ума в сердце и посильное трезвение. Искатель безмолвия совершает прежде всего в уединении и полном покое, укрываясь, насколько это возможно, от внешнего мира, на час-другой в темноте и молчании. Такие моменты кратких затворов нужны, чтобы собрать все внимание и суметь уловить в сердце ощущение внутренней тишины, чтобы в ней при замирании помыслов установилась молитва. Это дело труднее, чем молитва на службе, на людях. Все могут молиться со множеством братьев, но немного таких, которые могут молиться наедине. Неподвижная поза помогает успокоить дыхание. Его интенсивность снижается почти до неощутимости. Стирается грань между вдохом и выдохом. В сердце безмолвно пульсирует молитва. При отсутствии внешних зрительных и слуховых раздражителей, при установившейся внутренней тишине, молитва словно зависает в чистом пустом пространстве. Тогда удается вовремя замечать появление любого постороннего движения мысли и, не уделяя ему внимания, сохранять ум погруженным в молитву и тишину. Появившийся было помысел, не напитавшись энергией нашего внимания, не может выжить. Он тает и исчезает без следа. Такова суть делания в одинаковой мере необходимого что иноку, что мирянину. Когда находишься один в своей келье, то твори Иисусову молитву и отгоняй все помыслы, не только худые, но и добрые. Безмолвие монаха Это свобода от помыслов. Если будешь поступать так, то увидишь промысл Божий в своей жизни. Трезвение, начатое в одиночестве в тихой келье, надо продолжить во время богослужения. Если на службе, сосредотачиваясь в себе и сводя в сердце ум, получается расслышать внутреннюю тишину, этому могут помочь самые простые художественные приемы. Тогда на ее фоне внимание уделяется богослужебному чтению и пению. Слова ложатся на сердце отчетливо, ясно, чисто. К этому добавляется еще один план – собственная Иисусова молитва, которая будет умно звучать в сердце параллельно с богослужением. Одно не спорит с другим, не мешает, напротив оживляет и дополняет. Как это может происходить, рассказывает святой старец, причем описанный опыт доступен не только при благодатной, но в свою меру и при деятельной молитве. Имеющему внутреннюю молитву, молитва также свойственна и естественна, как и дыхание. Что бы он ни делал, молитва у него идет самодвижно, внутренне. Так и за службой в церкви молитва у него идет, хотя он в то же время слушает, что поют и читают. Мешает ли нашей беседе то, что мы дышим? Нет. Но вот так же и молитва идет у тех, кто стяжал молитву внутреннюю. Нам необходимо только старание для того, чтобы погрузиться в пучину молчания и глубину сердечную а также забота о сколь возможно частом призывании имени слачайшего Иисуса Христа. Внутренняя молитва, начитая в келье и продолженная на службе, совершается и за трапезой, не оставляется и после. Ее же начинающийся хаст творит при исполнении послушания или в семье на работе или на улице, среди людей и машин, за разговором, во время чтения книг, засыпая и просыпаясь, наконец и ночью увидит он сны, в которых занят все тем же. Достигший с годами такого «заповедника» внутренней тишины, пусть помнит, что это отнюдь не предел устремлений, не конечная цель и не место упокоения». Цель пути совершенная и священное безмолвие. А это есть ума устроение нестужаемо помыслами. Это тишина свободная. Это сердце в бозе стояние несмутно и невлаемо. То есть несмущаемое и неволнуемое. Это молитва умна, беструден в трудех великий покой. Это отрада душевная. Это светлое созерцание, видение Божиих тайн, слово премудрости от чистого ума, беседа Божия, неусыпное око. Это же, наконец, единение и слияние с Богом. Это путь, цель которого – совершенное упокоение. Понятие «священное безмолвие» в широкое употребление ввел святитель Григорий Палама. Оно встречается в наименовании его основного труда «Триады в защиту священно-безмолвствующих», а также в заглавии Томаса «Святогорский Томас в защиту священно-безмолвствующих» или «Святых Исихастов». Термин призван был подчеркнуть «соприсутствие благодати», ибо простое молчание «Исихия» человека, находящегося в уединении, существенно отлично от безмолвия священного – и яра и сихия. Первое имеет только психосоматический характер, в то время как безмолвствующий священно занят этим не ради телесного отдыха или душевного комфорта, но чтобы встретить Христа. А встретив, подвижник безмолвствует уже из благоговения и страха, как бы ни уклониться умом, не прилепиться к тварному миру, не потерять своего Создателя. Священное безмолвие, в отличие от простого, не психологическое, но онтологическое состояние. Подвиг исихии, или традиционно по-русски безмолвие, понимается аскетами как хранение сердца от всякого постороннего помысла, посредством внутреннего умного внимания, чтобы, устранив всякое чуждое влияние, достигнуть предстояния Богу в чистой молитве. Это делание именуется «умным безмолвием». Оно унаследовано нами через живое и письменное предание от святых отцов с первых веков христианства, а в подлинном своем значении понимается – Как вообще путь православного монашества, путь магистральный? Сущность этого подвига, удачно выраженная преподобным Силуаном Афонским, заключается не в затворе и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно пребывать в Боге. Старец учил, что и затвор, и удаление в пустыню сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, и никак не целью. Они могут содействовать уменьшению внешних впечатлений и влияний, устранению от житейской молвы и тем благоприятству чистой молитве. Разумеется, уединение допустимо только по благословению. Своеволие обрекает и затвор, и пустыню, и любое доброе начинание на полное бесплодие, потому что суть не в самовольном подвиге, а в послушании – воли Божией. Кто-то полагает, что безмолвие в пустыне есть самый высокий образ жизни. Другим кажется, что самое высокое – это затвор или юродство, пасторское служение или богословский труд. Преподобный Силуан считал, что ни один из этих видов подвижничества сам по себе не является высшим образом духовной жизни. Все зависит от воли Божией о конкретном человеке. Однако при любом виде подвига, при всяком служении, остается обязательным искание чистой молитвы, что и означает подвязаться в безмолвии. Старец советовал на первом этапе молиться с умилением, так чтобы умы и сердце в согласии переживали молитвенные слова и чтобы молитва ничем не перебивалась. Внимание не отвлекалось на что-либо внешнее и не было бы мыслей ни о чем посторонним. Такой начальный вид чистой молитвы в той или иной мере известен очень многим верующим, но, к сожалению, лишь в редких случаях он переходит в молитву совершенную. На следующем этапе ум заключен в сердце и там безмолвно, вне посторонних мыслей и образов, получается в памяти имени Божия. Эта молитва сопряжена с постоянным подвигом. Она есть действие, зависящее в известной мере от произволения человека. Она есть труд, аскетическое делание. Этим и отличается безмолвнический образ жизни – доступные в свою меру на всяком месте, при любом внешнем служении. Истинные сихасты полны трезвения и любви, живут ли они в пустыне или подвязаются в миру. Невозможно, чтобы их разделило расстояние или чтобы их изменил внешний образ жизни». Даже преподобный Иоанн Лествичник в своих наставлениях обращался не только к отшельникам, но и к находящимся в молве при действии и движении членов телесных, то есть погруженным в общение и суету внешних дел. Это им говорит он «обучайся умному безмолвию, что всего достославнее, будь неустрашим душою среди молвы» и поясняет, как именно действовать. В дверях сердца твоего поставь стражей строгих и неусыпных, держи неудержимый ум в теле. Тем не менее взыскующий внутренней тишины будет всегда искать уединения и внешнего покоя, тяготиться обществом с его неизменной возбужденностью и молвой. Его не привлекают и пышные службы в многолюдных соборах, Все великое совершается в молчании, все великое сокровенно от мира. Если в храмовых песнопениях душа возносится к небу, то в безмолвии небо опускается в сердце. Поэтому сердце, обращенное ко Христу, всегда стремилось в пустыню. В одиночестве находили подвижники ту глубину, на которой встречались с Богом. И сам Господь звал их к этому. «Арсений, бегай людей и спасешься», услышал в ответ на свою молитву величайший из иноков. А когда, удалившись от мира, преподобный снова взывал «Господи, направь меня к спасению», то вновь был наставлен. «Арсений, бегая от человеков, молчи, пребывай в трезвении». В этом корень безгрешного состояния. Уединенный в самом себе там и находит свою пустыню. В чьей груди не смолкают призывы к Богу, тот словно лишается языка. Переполненный умным словом, он смыкает уста, теряя потребность в речи. Если и не по собственному опыту, то по древним потерякам мы знаем, что полное безмолвие старцев могло научать и просвещать, бывая выше всяких назидательных слов. В уединении у безмолвника открываются внутренние уста. Это уста его сердца, которыми ум безгласно произносит молитву. Благодать беседует с пустынником в безмолвии, Когда же он вынужден общаться с людьми и начинает облекать мысль свою в слово, то будто спускается по ступеням вниз, возвращаясь в мир грубого вещества, на тленную поверхность земли. Только по особому откровению Божию безмолвники брали на себя подвиг старчества. И никогда добровольно, только по послушанию. Это всегда был для них «тяжкий крест», и они всегда тосковали по своему прежнему одиночеству. Безмолвие прежде всего – это хранение сердца. Пустынник любит людей, но особой любовью. Он жалеет мир, не познавший Бога, и он с сочувствием и жалостью смотрит на тех своих братьев, которые променяли безмолвие на внешнее служение но он молчит о благах стихии, об аромате плодов пустыни, никого не склоняет к уединению. Пустыннолюбец не проповедует словом. Для безмолвника слово – это уже потеря. В молчании – дыхание вечности, в слове – тень земли. Отшельник говорит в двух случаях. Когда ему повелевает благодать, или же когда Он не в силах выдержать безмолвие. В первом случае благодать говорит за Него. Во втором Он остается разоренным, опустошенным. Все Его духовное богатство сжег, как огонь, Его собственный язык. Христос является душе в молчании. Тогда прекращаются, как бы иссекают даже слова молитвы. Нельзя одновременно созерцать Бога и говорить о Нем. Безмолвник предпочитает быть наедине с Христом, а не говорить о Христе. Слова орудие этого мира, сказал преподобный Исаак а молчание тайна будущего века. Но сама эта тайна раскрывается душе не через слово, а через внутренний опыт, через действие благодати. Поэтому о безмолвии нельзя говорить, а когда говорим, то только указываем на его след. Поведать о тайне можно только через символ и насказание, но постичь ее можно только внутренний пережив. Духовный мир, открывающийся в молитве, нельзя адекватно передать словом, в него надо включиться.